«Я не увижу летящих навстречу камней террасы. Туман скроет их от меня. Боль будет острой и внезапной, как она сказала. Удар сломает мне шею. Все кончится быстро. Я и не замечу. Тонуть куда тяжелей, Максим меня не любит. Максим хочет остаться наедине с Ребеккой». «Ну уже, шептала миссис Денверс. «Ну уже не бойтесь!» Я закрыла глаза.